Глава 236. Старый книжный маньяг Генрих, часть 4. От слов Хитклифа Теу застыл на месте. Экс-мастер белой башни щёлкнул те выражением недоверия. Однако, как объяснить свои слова, он тоже не знал. Возможно, Хитклиф никогда не занимался обучением других. Кажется, зашёл слишком далеко, так что давай вернёмся немного назад. Итак, с чего же начать? Поглаживая подбородок, пробормотал Хитклев, после чего ВНФ начал делиться своими знаниями. В древних времена хворимеон метеорология считалась явлением, которое заглядывало в будущее. Сама по себе ни одна наука не может быть совершенно давать точные прогнозы, а потому люди издревле использовали примитивные заклинания для определения того, сколько урожая произрастёт в следующем году. Заблаговременное выяснение погоды было похоже на предсказание того, где упадёт кленовый лист. Метеорология позволяет видеть будущее? А ты быстро схватываешь. Да, это разновидность предвидения. В древности за это отвечали жрецы, которые были у каждого племени. Ничто не могло так повысить авторитет божества, как искусство прогнозирования будущего. Это открывало путь к спасению от стихийных бедствий и представляло людям мир и процветание. В то время, когда цивилизации только начинали вставать на ноги, такими богами считали жрецы. Таким образом, погода считалась феноменом, тесно связанным с божественными силами. Поскольку Хиткриф был волшебником, который манипуляциях с климатом достиг более высокого уровня, чем кто-либо другой, его взгляд также отчасти был устремлён в будущее. Я начал это видеть, когда закончил формирование своего седьмого круга. Что-то нечёткое, что я назвал облаками. И так, и так. Со временем это превратилось в настоящие облака. Перистые облака слоисты кучевые, слоисты дождевые и просто дождевые тучи. Каждый раз, когда я делал опасный выбор, облака темнели. Так я научился понимать, когда мне грозит опасность. Если Хитклифу предстояло столкнуться с чересчур сильным противником, он видел грозовые облака. Если ближайшее будущее предполагало мирное время припровождения, его окружали белые пушистые облака. А когда Хитклиф достиг восьмого круга, он стал способен видеть грядущие бедствия даже в далёких королевствах. Примерно в то же самое время имя штормового мага Хитклифа начало завоёвывать популярность за рубежом. Он спас деревню, которая должна была смыть потопом, а также предсказал извержение спящего вулкана. И вот Хитклиф, автор книги Облаков, продолжал вести монолог, вспоминая своё прошлое. Так или иначе, я умер посреди абсолютного ничего. Но как? Разве вы не видели свою смерть? переспросил поражённый Тео. Может, видел, а может, нет. Я не знаю, что произошло после того, как я умер. Теперь, что касается тебя, произнёс Хитклиф, отведя Теодора взглядом, после чего схищённым голосом добавил: Да уж. Этот враг действительно ужасен. Он невероятно силён, наверное, даже сильнее, чем я при жизни. Как ты умудрился в столь юном возрасте нажить себе таких врагов? Не смешно. Компания Оркус непреднамеренно спровоцирован Теодором Миллера. Империя Андраса, которая потеряла сразу трёх мечей, а также королевство Лайро, участвовавшее в гражданской войне, много кто хотел убить Теодора. Значит, опасность даже выше, чем я себе представлял. На него собирался напасть некто сопоставимый с магом восьмого круга. Если, как следует задуматься над этим, то можно было выявить всего несколько возможных вариантов. Это было либо один из первых трёх мечей империи, либо секретный козырь чернокнижников. Ты не думал, что по его голову отправится кто-то из Карлиста Лайрон? Хитклиф внимательно наблюдал, как взгляд Теодора погрузился внутрь самого себя, а затем спросил: "Хм, по ходу у тебя есть предположения. Ты должен соблюдать максимальную осторожность. Тот, кто угрожает тебе монстр." муж, которого нельзя измерить здравым смыслом. Да, я буду помнить об этом. Что ж, на этом будем считать мой совет завершённым. Хорошо. Давай теперь перейдём к третьему вопросу, связанному с моей магией. Как только тема беседы перешла к магии Хитклефов и глаза Теодора тут же оживились. Интересно, что послужило причиной? Влияние глата или его собственной врождённой тенденции? Всякий раз, когда речь заходила о магии, в Теодоре пробуждалось острое любопытство. Сколько из этой штормовой магии он сможет получить? Разве сейчас он не стоит перед самим её создателем, Хитклифом? Впрочем, всё это вызывало бы и заинтересованность у любого волшебника, а не только у Теодора Миллера. Ты тебя интересует моя суперячейка? Да, без малейших колебаний ответил Тео. Супер-ячейка — это окончательная форма шторма, катастрофа, которая способна предстыдить любое стихийное бедствие. Это заклинание, которое никто не может воспроизвести. Это мои чары. В расцвете своих сил Хитклифф был способен вызывать шторм одной рукой и всего одним словом обрушивать на врагов град молний. Он был гуляющим стихийным бедствием по прозвищу Шторм. Супер-ячейка представляла собой абсолютную магию, которую Хитклифф разработал в последние годы своей жизни. С её помощью он мог контролировать метеорологические явления. И если бы Теодор его запоleftChild, то у него бы появился шанс. Хм. Благодарю за похвалу. Почувствую, но с, пожалуйста, причами Хитклев. Однако, мне жаль, но в текущем твоём текущем состоянии данная магия стоит лишь обуза для твоих кругов. Ты совсем недавно использовал одно великое заклинание, поэтому тебе не следует нагружать себя вторым. Перегрузка кругов. Это раздражает куда больше, чем я предполагал. Воспринимая это как временный недоук, но если я вычту ячейку, все вычту суперячейку, то всё остальное должно передаться без осложнений. Принёс Хитклиф, после чего направил свои руки на Теодора. В этом жесте не чувствовалось никаких злых намерений, иначе Тео тут же приготовился бы защищаться. И вот в его уши вошло несколько последовательных уведомлений. Объект по имени Хитклиф запросил передачу знаний. Анализ деталей запроса. Запрос одобрен. Навык владения метеорологией будет скорректирован с учетом вашего уровня мастерства. Вы обучились навыку «Облачная магия». Благодаря стороннему вмешательству уровень владения облачной магией увеличился. Обратите внимание, что во время использования данной магии могут возникнуть ошибки. Мышок Айолс отреагировал на вновь полученные знания. Ваша квалификация будет удвоена. Одновременно с этим, то ошеломленно затряс головой. Ха! Огромное количество информации, которая внезапно влилась в мозг Теодора, Вызвал у него сильную волну головокружения и боли. Если бы раньше не испытал чего-то подобного, то наверняка упал бы в обморок. Знания мага восьмого круга Хитклифа были глубокими и обширными. По крайней мере, в современную эпоху не было никого, кто мог бы соответствовать его оргии владения магии ветра. Теперь Теодор понял, как двигаются облака. Он понял, как рождаются молнии и почему они опускаются к земле. Он даже научился высчитывать скорость ветра по амплитудам раскачивающихся волн. Формула, которую принял Теодор, превышала совокупный знания, заложенных в десяти толстых энциклопедиях. Теперь он знал, от чего зависит порывы ветра и почему над его головой плывут облака. Это был ничто иное, как контроль погоды, которым современные люди совершенно не умели пользоваться. Потрясающе. Сквозь пульсирующие боли восхитился Тео. Вот почему Хитклиф отправился бродить по континенту. Он должен был увидеть это своими собственными глазами, чтобы завершить свою облачную магию, наблюдал, собирал информацию о смене погоды на всем континенте. Это должно было занять у него 5. Нет, 10 лет. Уход Хитклиф из королевства Милтер стал очень болезненным, но бывший мастер белой башни являл собой истинное воплощение волшебника. Он много лет путешествовал ради одной цели найти правду. Он был целью стремлённым и по-настоящему великим магом. Теодор почувствовал хитклиф у глубочайшего ожиения. И поклонился ему. Спасибо за вашу щедрость, старший. Ай, пустяки. Раз и маги не обязаны передавать своё знание другим. К сожалению, ты не состоишь в Белой башне, но я надеюсь, что в следующий раз сможешь перенять всё моё мастерство. Да? Я буду упорно трудиться. Дальнейший путь Теодора в этой сфере поглощением данных знаний не ограничился. Согласно впитанной информации, суперячейка была пиком климатической магии, а потому Тео понимал, что не сможет получить никаких выгод, если не полностью освоит только что приобретенные знания и магию. Хитклифу понравились скромные слова Теодора, и он похлопал его по плечу. «Что ж, тогда при следующей возможности я расскажу тебе о своем квесте, а до тех пор постарайся выжить и обучить своих собственных, младших». Хитклифу и вправду было жаль, что он не успел поделиться своими знаниями с большим количеством людей. И вот бывший мастер Белой Башни замахнул своим коротким посохом, и мир начал чернеть. Синхронизация закончилась, и Теодор, глядя на пропадающий силуэт Хитклифа, вернулся к реальности. Чувствуя благодарность к этому незаурядному магу, Тео улыбнулся. «Книга облаков сделала свое дело». Фуф. Ещё в постели Теодор открыл глаза и почувствовал уледворение. Ему потребовалось его 30 секунд после встречи с Хитклефом, чтобы полностью осознать полученные знания про облачную магию. И так, глубоко вздохнув, он решил подумать о приближающейся угрозе. Разве это уже не второе предсказание моей смерти, а? Первый раз ему поведали о конкретных сроках, в то время, когда на ситуация зависела от условий. Моля того, мы противник сильнее, чем Хитклев. Таких монстров на континенте можно по пальцам пересчитать. Возможно, Эксмастер Белой Башни специализировался лишь на одном типе магии, но он достиг восьмого круга. Хитклиф был на голову выше некоторых мастеров меча, с которыми довелось столкнуться Теодоро. Если так, то можно было предположить, что на него собирался напасть кто-то, не уступающий Веронике. А раз так, ему нужно было представить себе монстра силы, превосходящего Пана и Леониса, скорости опережающего Рендельфа, и того, кто обладал бесконечным боевым опытом. Вопрос стоял даже не в том, как победить, а как выжить. И ответ был прост. «Я не должен сражаться». В тот момент, когда он ступит в сражение, его смерть будет предрешена. Это был необнадеживающий вывод, но Теодор принял его. Фактически, именно по этой причине он в спешке покинул Салдун. Поскольку его сила была раскрыта, за ним должны были выслать монстры, силы которого было бы достаточно, чтобы одолеть Теодора Миллера в его самом лучшем состоянии. И королевство Салдун было слишком слабым, чтобы предотвратить нападение такого существа. Он думал, что безопаснее всего – это как можно быстрее вернуться на родину, прежде чем его передвижение будет раскрыто. Но как бы я ни думал об этом, это слишком быстро. Они должны были вычислить меня на этом этапе, если только не следили за мной еще с Салдуна. Его логика и интуиция в один голос кричали, что данная ситуация была вовсе не случайностью. Кто-то определенно ее спровоцировал. «Убийство по доверенности» – подсказали ему воспоминания Ли Йон Суна. Данная фраза была предостережением от его сверхчувствительности. И она же была логичным выводом. Впрочем, это не имело значения. Глатане? Хан-рум! Он принял решение, основанное на памяти Хитклифа. Глупо было противостоять стихийным бедствиям. Если уж Тайфуну суждено ударить, а вулкану взорваться, то лучше всего это отыскать способ уменьшить урон. Или еще проще держаться от катастрофы подальше. То же самое касалось и этой битвы. Мощь его врага была близка к стихийному бедствию. И метод ее преодоления ничем не отличался. «Открой библиотеку», — произнес Тео, обращаясь к своей левой руке. «Если в животе глата не хранились даже божественные артефакты, то в нем вполне могут содержаться и такие вещи, которые могли вызвать стихийные бедствия».